«Вообще-то, если ты прочитаешь правила Академии, то сразу поймешь главный нюанс», — тихо усмехнулся. «Я прекрасно понимаю то, к чему она клонит, при этом постаравшись не откровенничать с ней излишне, так как пока что банально не знаю того, чего от нее ожидать. В этих правилах четко прописано, что Мак-Артефактор не имеет права выходить на поединок в этом состязании с изделиями чужих рук». То есть я могу использовать только то, что сам создам собственными руками. И сам факт этого проверяется на камне правды. Так что тут даже вопросы задавать не имеет смысла. Да, это были артефакты моего собственного изготовления. защитные, атакующие. Я их и использовал. Учитывая тот факт, что менять эти два артефакта мне никто не позволил бы, чтобы, например, убрать разрядившееся... и вместо них взять полностью заряженное и готовые к использованию, я заранее решил, что мне надо обзавестись подобными предметами, которые могут иметь возможность либо перезаряжаться, либо будут иметь достаточно большой запас магической силы, чтобы я мог их использовать не один десяток раз. Как видишь, результат моих размышлений был налицо. Я не захотел стать мальчиком для битья, как это происходит с другими магами-артефакторами. Ведь из-за всех этих правил эти разумные банально обречены, всего лишь по той причине, что в принципе ничего сделать не могут. Они заранее уязвимы в этой ситуации. Ведь их артефакты в лучшем случае для своих хозяев вытягивают на один такой поединок, и то, если повезет. И если же попадается какой-нибудь достаточно серьезный соперник, который старательно пытается отправить мага-артефактора на кольку в лечебнице, то и эти амулеты не помогут именно из-за того, что основная сложность — именно в пополнении магических сил. А у такого амулета обычно таких возможностей просто нет. Маг-артефактор не может делать подобного во время сражения. И как результат, при таком столкновении у него вообще нет шансов, если противник примется изо всех сил долбить по его защите. Он банально проиграет, и это факт. Я же, как ты видела, столкнулся именно с такими противниками. Они не хотели оставлять мне ни единого шанса. Эти разумные хотели действительно меня уничтожить, и поэтому мне самому не оставалось ничего другого, как поступить с ними так же. Я не стал безмолвно ждать, пока они наиграются со своей атакой, а действовал на опережение, вот и все. Ну да. — И все. Задумчиво проговорила молодая Дроу, присев возле меня на скамейку, и при этом почему-то аккуратно оглянувшись, словно опасаясь того, что нам кто-то может помешать. — Интересное у тебя размышление. — Кстати, мы с тобой не совсем знакомы. Вернее, я знаю, как тебя зовут. Тут вся Академия это уже знает. — Андрей. — А вот ты наверняка не знаешь того, как зовут меня. — Меня зовут Шариса Неофаргет. так что будем знакомы. Надеюсь, ты на меня не обижаешься из-за того, что случилось тогда, в прошлый раз. Я действительно извиняюсь за тот случай. Не хотела я тебя обижать. Да что, я маленький, что ли, чтобы из-за таких глупостей обижаться? Как можно равнодушнее, пожал я плечами, стараясь выглядеть как можно спокойнее, при этом сам чувствуя, что момент истины уже рядом. Ну, не захотел ты мне тогда помочь и не захотела. Дело личное. Как видишь, для меня это особой сложности не составило. И если бы я не мог сделать то, что напланировал, то придумал бы что-нибудь еще, а это было не критично. Хотя сюрприз для магистра огня получился действительно красивый. — Ты так не находишь? Словно в ответ на мои слова девушка рассмеялась. Но вот я чувствовал какую-то неестественность в этом смехе. Знаете... Все выглядело так, будто бы она умышленно выдавливает из себя этот смех. И это было странно. Хотя ощущение веселости в ней было. То есть получалось так, что мой сюрприз магистру ей действительно понравился. Но что-то ей мешало расслабиться. И это самое что-то и заставляло эту молоденькую дрову пытаться контролировать себя. Так что все это меня настораживало. Ну, какой ей в этом всем смысл? Если она старательно сейчас пытается сделать видимость своеобразного дружеского общения, а я не зря говорю про видимость, то ей просто нет никакого смысла так напрягаться и выдавливать из себя смех. Просто смеялась бы и все, знаете. После того, как я поглотил нескольких эльфов, мое ощущение той самой лжи и правды, которую я мог чувствовать и контролировать, переросло на новый уровень. Я уже мог точно сказать, что на данный случай происходит минимум процентов на 80, а то и больше. Интересно получается. Ну, а что будет, когда мы дойдем до уровня в сто процентов? Я буду мысли читать? Не знаю. Надо будет подумать. Пока же я собирался как можно надежнее контролировать все происходящее. Поэтому тоже улыбнулся. Так, с легкой натяжкой. Ну, а что вы хотите? Ведь, по сути, у меня были определенные сложности в общении с этой дамочкой. Значит, мне надо по отношению к ней вести себя немного напряженно, в мелочах. Я не думаю, что ей все это будет интересно. К тому же она расспрашивала меня именно про мое жилье, так как банально не могла понять того, как это так я сумел получить для себя подобную возможность. И причем в обход интереса всех возможных благородных. — Что за глупость? — усмехнулся я, напомнив ей о том, как она сама металась с удивленным лицом под складом Академии, где гном, заведующий этим делом, банально обделил ее. Оказалось, что в тот день она действительно думала, будто бы этот разумный пытается припомнить представителям ее народа все то зло, которое причинили гномам темные эльфы. Однако все было далеко не так. Этот гном всего лишь за десять золотых выдал ей все, что было нужно, и даже более того. Судя по всему, эти коротышки могут и собственную мать продать. С легкой усмешкой сделала свой вывод эта молодая, померкнул своего народа, темная эльфийка. Только вот какой смысл в подобном? Ну, по крайней мере, я лично в этом убедилась. А вот тут ты немножко ошибаешься, глухо рассмеялся я, медленно покачав головой, так как понял то, на что, на что именно она намекает. И ошибаешься ты достаточно серьезно. Дело в том, что ты по одному гному судишь всех. И забываешь при этом о том, что этот гном не у себя дома на данный момент. А попробовала бы ты предложить что-то подобное где-нибудь по Погордом Королевстве. Или попробуй купить у этого самого гнома информацию про их границу и про то, как можно ее пройти, чтобы не нарваться на патрули. и ты увидишь совершенно другую реакцию. Они продажные только до тех пор, пока это дело не касается их народа. А вот когда дело заходит так далеко, то ты увидишь не только легендарную продажность этих коротышек, но и их легендарное упрямство. Ты сразу станешь им врагом, и они даже разговаривать с тобой не будут, а банально постараются уничтожить. Так что не путай эти вещи никогда». Иначе очень сильно ошибешься. Мои выводы явно заставили Шерейсу задуматься. А я мысленно рассмеялся. Никогда не думал, что буду читать нравоучение Дроу. Я понимал, что эта дамочка явно гораздо старше меня. У их народов есть свои правила. И согласно этим правилам, насколько мне известно из истории с первого курса, у тех же эльфов, к примеру, молодых представителей народа не выпускают за пределы великого леса пока те не достигнут определенного возраста. Точно не скажу, но там речь идет отнюдь не о десятках лет, а о сотнях. Здесь, возможно, то же самое. И даже если этой дамочке на данный момент не меньше ста лет, она все равно гораздо старше меня. И, по сути, должна быть вроде бы так же и умнее. По крайней мере, гораздо опытнее. Неужели Дроу совершают ту же ошибку, что и их светлые собратья Банально недооценивают своего потенциального врага. Если все обстоит именно так, то у этих разумных могут возникнуть в будущем серьезные проблемы. Все только по той причине, что они банально проиграют. Не стоит недооценивать никого, даже если ты уверен в своей силе. Типичный тому пример бывший магистр огня Супернагун. Он ведь тоже был уверен в своей силе. А также был уверен и в том, что легко справиться со мной. и именно поэтому тогда я оказался в ловушке, банально проиграв. Так что глупо поступать таким образом. Еще немного пообщавшись, я вежливо распрощался с девушкой, заявив я о том, что мне надо идти заниматься, ведь скоро должны были быть экзамены. А экзамены за весь курс — это не то дело, которое можно спустить на тормозах. Тут так дело не решится. Я видел, что она хотела еще что-то у меня спросить, но все же сдержалась. Ничего. Пусть привыкает быть более рассудительной в таких вопросах. Ведь глупо пытаться задавать вопросы сразу все и в один момент. Так можно банально выдать все свои интересы. К чему это могло бы ее привести? Да только к тому, что она снова поспешит и что-нибудь упустит. А это, судя по всему, ей было совершенно ни к чему. поэтому мы спокойно разошлись по своим делам. И я ощущал исходящую от нее волну удовлетворения. Она добилась того, чего хотела на данный момент. А чего она могла хотеть? Только одного — завязать со мной общение. Причем стоит сразу заметить еще и то, что когда я уходил прочь, то обратил внимание на тот факт, что по пути встретил ту самую высокородную дворянку, дочь герцога Ланмаурус, И эта девушка выглядела слегка недовольной. Только вот я не понимаю, почему. К тому же рядом с ней толпились те самые дворяне. Чего ей быть недовольной? Вон сколько лизоблюда вокруг тебя бегает. Пользуйся ими и действуй наверняка. Однако эта дамочка действительно почему-то нервничала. Причем я четко видел то, что по мне ее взгляд буквально скользнул. Но при этом прошел дальше вдоль по аллее. А там оставалась та самая Дроу. Неужели она почему-то злится на эту представительницу темных эльфов? Почему? Не знаю. В данном случае, после того, что случилось на уроке по магии природы, перед состязанием молодых магов, я уже не пытался воспринимать ее как какого-то товарища. Мне было достаточно и того, что она пыталась вмешаться в мои дела. — Есть вещи, которые я позволять никому не собирался. — Тоже мне придумали. Она лезет в мои дела, а потом думает, что все будет в порядке и без каких-либо сложностей. Я вообще такого не понимаю. — Если ты не готова к тому, что с тобой банально обойдутся, точно так же по-хамски, особенно после твоей собственной попытки влезть в то, что тебя не касается, то зачем ты вообще лезешь? Возможно, в данном случае с ней плохую шутку сыграла именно ее собственная привычка к безнаказанности. Просто девушка привыкла к тому, что ее планы превыше всего, и все считаются с ее фантазиями. Возможно, и такое. Только я не из таких. У меня есть свои планы, и в них не входит выслушивать норовоучения от того, кто не знает элементарных норм поведения». «Ну, а как иначе я должен понимать ее желание вмешаться в мои дела без моего на то разрешения?» «Кто-то, конечно, тут же скажет мне о том, что она могла переживать за мою жизнь. Может быть, и такое. Однако я так не считаю. Не надо лезть в то, что тебя не касается. Именно поэтому я прошел мимо нее и ее клевретов, никак не отреагировав на возмущенные взгляды этой дамочки». К тому же даже ее клевреты, которые крутились вокруг этой девчонки, сейчас вовсю старались держаться от меня подальше, особенно после того, как я им недвусмысленно продемонстрировал свое нежелание с кем-либо из них общаться. Это был тот факт, с которым им приходилось считаться и который они сейчас все учитывали, поэтому нарываться на неприятности, пытаясь спровоцировать каким-либо образом меня и мою агрессию, эти разумные уже не старались. Для них это могло плохо закончиться. Дело в том, что после столкновения с тем самым графенышем, которому я отрубил голову, мне пришлось еще одного из этих дворян спровоцировать на поединок. Этот разумный считал, что вправе заступиться за честь дамы. Еще бы! Что-то раньше они даже не думали о таком слове, как «честь», когда пытались нападать на тех, кто заведомо слабее. Зато теперь из этих разумных благородства буквально хлещет. Но я спровоцировал у него агрессию своими насмешками, всего лишь заявив о том, что все они смелые до поры до времени. Однако, когда речь заходит до настоящего кровопролития, то почему-то тут же старательно пытаются собирать деньги, чтобы откупиться. К тому же новая цена за выкуп собственных ошибок, как я назвал этот процесс, их шокировала. я могу только представить себе то, сколько проклятий понеслось вслед погибшему молодому графу. Кто ему мешал сначала выполнить задание, а потом уже начать меня оскорблять? По сути, никто не мешал. Однако этот умник решил по-своему. И мне пришлось его осадить. А потом снова произошел конфуз. И опять с этой молодой графиней. Эта дамочка, недолго думая, снова попыталась переиграть ситуацию. всего лишь начав намекать мне на то, что настоящий благородный никогда не опустится до такого шантажа. Честно говоря, когда я это услышал, то мне захотелось захохотать полный голос. «Ну, о каком шантаже она говорит?» «Ведь ничего подобного не происходит. Я просто поставил их перед фактом. Они меня оскорбляли?» «Оскорбляли. Поэтому теперь пусть заплатят, если не хотят остаться без головы». Услышав мою отповедь о полном отсутствии какого-либо благородства с их стороны, она, естественно, ушла и нажаловалась еще одному чистокровному дворянину из этой толпы. Как результат, еще один дурачок лишился головы на поле боя. К огромному сожалению этих разумных магией пользоваться они не могли. Всего лишь по той причине, что я им уже откровенно дал понять про слабость их способностей. так что, как факт, они просто не могли ничего поделать в этой ситуации. Им оставалось только одно — рассчитывать на холодное оружие в виде меча. Несмотря на то, что этот дворенщик был еще слабее в этом деле, чем тот молодой граф, он попытался снова продемонстрировать мне пару странных и дерганных движений из школы Стрижа. «Да что, у них здесь других школ нету, что ли?» Тихо пробормотал я, когда при очередном уходе с линии атаки, а это было не мудрено, когда противник старательно мечом размахивает в разные стороны, изображая крылья птицы, и просто подтолкнул его клинок дальше, после чего с разворота на пятки срубил ему руку вместе с головой. Видимо, в последнее мгновение этот молодой дворянин почувствовал угрозу своей шеи. потому что поднял левую руку, словно пытаясь ею остановить лезвие моего меча. Только вот ему это никак не помогло. И его голова также покатилась по земле вместе с отрубленной кистью руки. Конечно, кто-нибудь мог бы тут же заявить о том, что в Академии магии есть маги жизни. А значит, умирать этим разумным было совсем не обязательно, так как маг жизни мог просто приживить отрубленную голову на место Да, такое могло бы произойти. Только не в этом случае. Дело в том, что перед дуэлью нас заставляли подписывать документ, так сказать, дуэльный протокол, в котором открыто указывалось то, что за поединок и с чем он связан. Эти разумные даже не додумались до того, чтобы оговаривать во время боя обычное ранение. Например, поединок до первой крови. Что-то мне подсказывает, что в данной ситуации... Никто бы из них особо не пострадал, но отрубил бы ему руку с мечом. Зато живой остался бы. Про пострадавшую в данном случае честь я вообще не говорю. Не может пострадать то, чего у них в принципе быть не может. Однако эти разумные не задумывались о таких вещах. Они банально делали такую глупость, заранее оговаривая дуэль именно до смерти одного из участников. На что они надеялись? Этого я сказать не могу. Это было глупо, в принципе. Особенно учитывая тот факт, что как боец я был заранее сильнее этих идиотов. Зачем нарываться? Самое смешное для меня было в том, что я был готов простить этих разумных. Если бы был полностью увидел в том, что они просят прощения, у меня действительно от чистого сердца. Вот только я не видел в них раскаяния. Эти разумные не считали нужным извиняться перед таким, как я. Для них я был чем-то вроде мусора или отбросов. Поэтому никакого смысла для таких глупостей, как простое прощение, их детских шалостей я не видел. А учитывая претензии к ним со стороны даже мага-куратора кафедры огня, стоило понять и главный нюанс. Их самих не ждет ничего хорошего. В конце концов оставшиеся в живых разумные были вынуждены оговорить тот факт, что привезут деньги после каникул. хотя я в этом сильно сомневался. Я заранее посмеялся в присутствии мага-куратора над тем, что они, скорее всего, постараются на эти деньги кого-нибудь нанять. Например, какого-нибудь убийцу. В ответ на что новый куратор кафедры огня заявил о том, что в этом случае им самим придется туго. Ведь то, что происходит на кафедре, должно остаться на кафедре. В этом случае он их может отчислить за разглашение конфиденциальной информации. Да мало ли из-за чего можно их вышвырнуть прочь. Судя по их муром лицам, подобного им явно не хотелось бы. Поэтому можно было заранее понять то, что в сложившейся ситуации этим разумным лучше таких глупостей не делать. Знаете, что меня больше всего поразило? Растерянные лица бывших простолюдинов. Мне было смешно именно из-за того, что эти разумные сами совершили серьезный просчет. И теперь будут вынуждены ответить за это. Тут же возникает вопрос. А где они возьмут такие деньги? И Я помню о том, что ранее они договорились о том, что за них долг заплатят те самые дворяне, которые устроили основную провокацию. Помню. Вот только ситуация тут уже сложилась немножко по-другому. Тогда разговор шел не о настолько большой сумме, Так что в данном случае стоит сразу понимать, в чем был основной казус всей этой ситуации. Именно в том, что у этих разумных просто нет таких денег. Одно дело какие-то две сотни золотых, и совершенно другое уже две тысячи золотых, причем с каждого из них. Так что тут вариантов у них просто не остается. Интересно будет посмотреть на то, как в следующем году эти разумные попытаются исправить ситуацию. Займут ли они денег у какого-нибудь ростовщика? Я, честно говоря, парочке этих умников предложил подобный выход. Ну а что, если они не могут сами расплатиться с долгами, то им заранее надо быть готовыми к тому, что придется занимать деньги у ростовщиков. Что в этом такого? Это их проблема, как они потом эти деньги вернут. Меня они никак уже не касаются. Хотя была у меня одна интересная мысль... Можно просто проследить за ними, если получится, и банально выкупить их долг у ростовщика. В этой ситуации чей будет долг, тот и будет хозяином таких разумных. Но они и так уже не являются свободными. Ведь за них кто-то заплатил за обучение. То есть стоит сразу обратить внимание на тот факт, что этим дамочкам и так пришлось занимать деньги у той же гильдии магов, чтобы поступить и учиться в академии. А я не зря говорю про дамочек. Все только из-за того, среди них парней больше не было. Был один простолюдин, который паниковал по поводу и без повода. Так что называть его парнем и мужчиной у меня язык просто не поворачивался. И сейчас он старательно пытался крушить вокруг меня. Я видел, что он хочет что-то спросить. Вот только у него никак это не получалось. К тому же я сам не считал нужным доводить ситуацию до общения с ним. Это был будущий мак огня, аж четвертого ранга. Ну, что он мог мне предложить? По сути, ничего особенного. Так что заранее стоило этот факт учитывать. Хватит мне и того, что после последней дуэли меня вызвали к ректору, и этот магистр земли сам попросил меня больше так не делать, заявив о том, что в сложившейся ситуации я банально могу нажить себе очень много врагов. Оба этих дворянина должны были потом отрабатывать свои долги в гильдии магов. И теперь гильдия могла на меня обидеться. — Вот это да! Оказывается, что это были достаточно бедные разумные, которые по какой-то глупости решили, что имеют право диктовать мне условия жизни в Академии. Вы только вдумайтесь в эту ситуацию. Разумные, у которых даже денег не было на то, чтобы заплатить за свою учебу. У них ничего не было. Им пришлось заключать грабительские договора, из-за которых они должны были бы десятки лет работать на различных умников, засевших в руководстве гильдии. Почему-то считали, что они вправе пытаться диктовать мне условия. Что за глупость такая? Я такого вообще не понимаю. Зачем ты лезешь в это дело, если понимаешь, что в данной ситуации даже по этим расценкам уже стоишь ниже меня? А туда же изображали из себя высокородных дворян. Корчили из себя что-то непонятное. А оказалось, что сами просто пустышки. Честно говоря, я даже не знаю то, где они нашли те две тысячи, чтобы заплатить за себя в прошлый раз. Теперь же, когда я изменил сумму после наглого поведения их представителя, этим умникам предстояло искать еще большую сумму. Но найдут ли они ее? Не знаю. Но в данном случае меня этот нюанс не особо беспокоит. Пусть ищут. Могут тоже гильдии магов долг взять. А что? Поработают лет на 10-20 дольше в этой организации, чем хотели. Злорадствую? Да, я имею на это право. Я имею в виду то, что имею право заставить этих разумных исправлять свою ошибку. Доигрались? Вот теперь пусть расшлебывают. Для меня лично все это было не суть важно. Важно было то, что я могу загнать этих разумных в долговую яму, на достаточно огромный срок. Я понимаю, что эти разумные явно затают на меня злобу, но мне было как-то все равно. Я хотел вынудить их расплачиваться за содеянное ранее и задуматься о последствиях в будущем. если их заставить достаточно долго и много платить за все это. то, скорее всего, эти разумные впоследствии будут уже думать, прежде чем делать подобные глупые поступки. А если не будут задумываться, то тогда я вынужден сообщить о том, что долго они не проживут. И это факт. Постепенно, готовясь к годовому экзамену за второй курс, я ждал того, что будет происходить дальше у гномов. Эти разумные действительно в последнее время стали страдать из-за своей глупости, Я даже в академии услышал о том, что что-то там случилось у них под горном королевстве. А вроде бы что-то в совете старейшин произошло. Просто слышал то, как молодые гномы, что учились вместе со мной на кафедре земли, обсуждали этот вопрос. Но подходить к ним и задавать глупые вопросы я не стал. Для меня было важно сейчас подготовиться и собраться. Конечно, хотелось бы снова, как и в прошлый раз, уйдя на каникулы, спокойно добраться до черного леса. Но я не был уверен в том, что все получится. «Андрей!» — неожиданно окликнул меня голос разумного, когда я пробегал мимо того самого выхода с территории Академии и, повернувшись, я увидел дежурного мага, который показал мне своеобразный кусочек пергамента. «Тут тебе гномы записку передали!» Ничего экстраординарного, просто какой-то груз доставили. Вот только они пишут, что цена увеличилась. Аж на четверть. Так что готовь деньги, они ждут. Его ничем не прикрытая злоразство было вполне понятно. Ведь эти разумные думали, что в данном случае именно я пострадал. Я с большим трудом сдержал усмешку, которая рвалась наружу. Если бы они знали о том, кто на самом деле пострадал... Но я понимаю, что это не их дело... Этим разумным вообще нежелательно было бы знать о том, что тут происходит. Поэтому я просто тихо усмехнулся, чтобы еще больше добавить ажиотажа в их мысли. «Всего на четверть?» — криво усмехнулся я, радостно всплеснув руками. «А я-то думал, что минимум в два раза увеличат, а четверть — это мелочи. Думаю, что в данном случае они даже проиграли. Но мы же об этом не скажем». Ошалевши от таких откровений, маг даже не заметил того, как я у него из руки вытащил этот кусочек пергамента и направился дальше по своим делам. Вот и вариант. А что? Прочитав записку, я убедился в том, что все правильно. Цену действительно увеличили на четверть. Однако при всем этом они были готовы выкупить у меня двойную порцию груза. Вернее, они-то написали мне о том, что привезли двойную порцию груза, но ведь в данном случае это не касается посторонних. Это касается только меня и наших торговых дел с гномами. Скорее всего, представители клана Дурт открыто дали понять старейшинам, что стоимость товара увеличилась из-за всех их шалостей. Ну а что они хотели? С поставщиками так подобные игры не играют, ведь в этом случае они могли вообще без ничего остаться». Но это уже были полностью их собственные проблемы. А в этот раз я вышел в город достаточно бодро, тем более, что у меня был для этого повод, о котором, судя по всему, знали и гномы, и не только они. Идущие следом разумные, практически без задержек, проводили меня до лавки гномов клана Дурт, где я сразу прошел в отдельный кабинет. А гномы создали своеобразное столпотворение, не давая никому постороннему возможности зайти следом. Я быстро передал партию товара, за которую получил деньги, как обычно, чеком и чистым золотом. В этот раз я передал им всего лишь партию руды чистого мифрила, а также соцветия золотой риланской яшмы, после чего договорился с этими гномами о своеобразном транзите с их помощью до нужного мне места на территории Черного Леса. И лишь затем также быстро бросился обратно к Академии. Не хватало мне еще, чтобы кто-нибудь попытался выяснить истинное положение дел. Когда я уже выходил прочь, в эту лавку пытались ломиться дорвавшиеся до прохода внутрь соглядатые, и мы столкнулись с ними буквально нос к носу. Глупая получилась ситуация, для них глупая. Тем более, что теперь я их всех буквально в лицо разглядел. Каждого. После чего пошел дальше. А им не оставалось ничего другого, как банально отстать от меня. ведь в этой ситуации они банально провалили все дело, всего лишь продемонстрировав мне интерес, который их привел вслед за мной. А Возвращаясь обратно в Академию, я всем встречным и поперечным демонстрировал хорошее настроение, а также и тот факт, что действительно получилось что-то ценное. Так что был совершенно не удивлен тому, что буквально в этот же вечер ко мне с визитом пришел куратор кафедры артефакторики». Этот старый маг уже давно собирался прийти ко мне в гости, только вот все повода никак не мог найти, а тут... Такой шикарный повод! Сначала я бегал с каким-то куском пергамента, радуясь словно ребенок тому, что выкупил, а потом что-то искал и заказывал у гномов. И теперь заказ прибыл. Значит, надо выяснить, что именно прибыло и для чего. Магистр Тракнорп сначала осмотрел мою лабораторию, где я намеренно для таких нежданных гостей выложил для... ту самую перчатку, с которой работал, и верхнюю часть доспеха из мифрила. Стоит сразу отметить тот факт, что этот разумный, сразу вычислил своим опытным взглядом то, что могло привлечь его внимание. Сначала он внимательно осмотрел мой набор инструментов артефактора из мифрила, тот самый набор инструментов, который являлся большим. И я видел то, как его глаза буквально засверкали от жадности. Однако он промолчал, по крайней мере в данном случае. Но надолго его не хватило, так как на верстаке он увидел кольчугу из этого же материала, а также ту самую латную перчатку, которую я уже обработал. Магистр сначала не понял того, для чего она нужна, и даже поинтересовался этим фактом. Ведь в данном случае действительно он не мог понять того... Для чего нужна простая латная перчатка, которая лежит на столе и явно покрыта многочисленными магическими плетениями? Более того, если присмотреться к ней, то можно было увидеть на этой латной перчатке прикрепленный накопитель из кварца, что явно свидетельствовало о том, насколько это может быть интересный для него предмет. Его интересный был вполне понятен, и я продемонстрировал ему свою работу. активировав перчатку и заставив ее подпрыгнуть на столе. Он увидел то, как она резко сжалась в кулак. А потом я активировал отдельные нити, заставляя разгибаться и сгибаться пальцы. И я учился работать с этой системой рун, и уже только поэтому увидел на его лице неподдельное удивление тому, что он обнаружил моей мастерской. Даже сам этот набор инструментов из мифрила Можно было спокойно выдать за тот самый груз, который должны были доставить гномы. А если сюда еще и добавить все то, что я делаю, то можно было понять сразу возросший интерес этого разумного. Естественно, что он попытался понять основной факт. Откуда я все это взял? Я ему показал тот самый пергамент, который купил в книжной лавке за пять сотен золотых. Но показал и издали, ведь я в руки не даю ничего подобного. поэтому вряд ли он поймет, о чем там идет речь. К тому же на самом этом пергаменте все схемы были настолько мелким шрифтом прорисованы, что он банально не мог бы разглядеть. Но зато я теперь мог быть спокоен, они от меня отстанут. Я объяснил магистру, что старательно использую его знания для учебы, его знания, что он мне дает, и все то, что нахожу в библиотеке. К тому же я старался учиться где только возможно. Искал различные способы и варианты, поэтому магистр Тракнур ушел от меня в глубокой задумчивости. И я был не удивлен тому, что когда наступило время экзаменов, вдруг выяснилось, что меня экзаменовать он не собирается, всего лишь по той причине, что был уверен в том, что я знаю вполне достаточно для перехода на третий курс академии. Особенно если учитывать зачеты и экзамены за второй год обучения. С магами-преподавателями стихий все обстояло почти так же. Маг огня просто посмеялся, напомнив о том, как я разделался с представителем старших курсов на магической дуэли, просто задал пару вопросов, касающихся создания магических плетений. Я же при нем сформировал сразу два таких плетения в моих руках, что заставило вздрогнуть всех присутствующих. Что касается других стихий, тут все было стандартно. Нам преподавали простые атакующие магические плетения, и я их демонстрировал. Также я демонстрировал защиту. На экзамене по стихии земли ректор Академии потребовал сформировать то магическое плетение, которое я намеревался использовать на состязании. И именно из магии земли я сформировал те самые колья, выросшие из пола буквально перед комиссией, чем заставил их подпрыгнуть. Медленно покачав головой... Магистр Юрин Царн зачитал мне этот экзамен, хотя меня постарались предупредить о том, что было бы нежелательно проводить различные рискованные эксперименты в комнате общежития, где я проживаю. А В ответ я удивился, коротко заявив о том, что никаких рискованных экспериментов я там не провожу. Я тренируюсь на полигоне, куда мне сами маги-преподаватели оформили пропуска. Так что, если кто-то хочет в этом убедиться, то пусть приходит на полигон, где я им все это и продемонстрирую.